«Майора фон Гюнтера?» – переспросил Тони Ридлер. «Дорогой Кленк, а каким образом вы намерены помешать Гюнтеру открыто находиться в моем поместье, если мне это приятно?» Он нагло уставился на Кленка своими карими глазами, белки которых отливали желтизной. «Ну, человека можно, к примеру, арестовать за лжесвидетельством. Довольно холодно сказал Кленк. Надменное лицо барона Ридлера побагровело. «Хотел бы я посмотреть, как кто-нибудь посмеет арестовать Гюнтера прежде страшного суда!» Воскликнул он. «Вы пойдете в клуб полуношников?» Спросила госпожа фон Радальная. «Да, конечно!» Ответил Кленк. Предводитель Ланскнехтов тоже присоединился к ним. Клуб полуношников оказался небольшим, квадратным, плохо освещенным залом С теми же посетителями, теми же эстрадными номерами и кельнерами, что и пфаундеровское кабаре К их столику подошла Инсарова Хуже вы танцевать не могли? Набросился на нее пфаундер Вы работали сегодня, как ленивая свинья Простите, а как это? переспросила Инсарова. Кленк одобрительно улыбнулся ей. «Как вы обращаетесь со своими подчиненными, Фаундлер?» воскликнул он. «Придется принять соответствующие меры». «Я сегодня нездоровый». Жеманна произнесла Инсарова слабым голосом. Она окинула Кленка бесцеремонно, испытывающим взглядом, после чего снова повернулась к предводителю Кенехтов, откровенно давая понять, что он нравится ей больше. Однако Кленк не утратил хорошего расположения духа, а стрел рассыпался бисером перед русской танцовщицей, которая принимала его Комплименты с легким любопытством, без улыбки, довольно равнодушно. А на пути домой Кленк не утратил отличного расположения духа. Довольный вечером он решил на ближайшем же совещании Совета Министров потребовать принятия более крутых мер против движения Куцнера. Решил тщательнее проследить за действиями Тони Ридлера и его спортивных объединений, а также за майором фон Гюнтером, давшим ложную присягу. Он уже давно собирался это сделать». В это самое время возвращался домой и Флаухер в сопровождении депутата Себастьяна Каснера. Когда последний вернулся после длительного отсутствия к столу, он, к своему изумлению, нашел одного Флаухера, доспящего на полу таксу. У Флаухера был чрезвычайно довольный вид, похоже, он крепко уязвил этого кленка, депутат от избирательного округа обер попросил дозволения проводить господина министра Не замечая путавшийся под ногами надоедливой таксы, он все время почтительно следовал на четверть шага позади Флаунхера, всем сердцем радуясь, что стармодный образ мыслей порядочного человека восторжествовал над амбициозными стремлениями Кленка к, к новшеству и испытывая приятное сознание, что завтра сможет вернуться с этой успокоительной вестью в горы к своим избирателям. Посетители Нюрнбергского брат Братворст-Глёкеля также стали расходиться. Кое-кому из господ судей было по пути до самого Богенхаузена. Дорога шла через английский сад, как они и надеялись. Гартль уплатил за всех. Демонстративная поддержка министром их коллеги Гартля во имя независимости судейского сословия окрылила их, вознесла высоко над тяготами будней, Настроение у них было приподнятое, они брели по темному парку в своих, хотя и немного потертых, но вполне приличных костюмах. Сейчас они не думали о том, с каким трудом на следующий день их женам предстоит доставать еду и все необходимое для дома». Не думали они и о делах, которые должны будут разбирать следующим утром, ни о живых людях, стоявших за этими делами, ни о 2358 годах тюрьмы, в которым четверо из них приговорили своих подсудимых. Нет, они вспоминали о корпоранских шапочках, о лентах, о пиве, о фехтовальных залах, о публичных домах, о блаженных годах юности, и с подъемом и удалью, на какую только были способны их стареющие голоса, пели латинскую песню «Будем веселиться, пока мы молоды, после бурной молодости и после унылой старости всех нас примет сырая земля».